Глава восемнадцатая «Дава?» — удивлённо переспросил Даниэл. Стоило Оле озвучить свою просьбу. «Зачем тебе понадобился Давид, Оля?» «Не мне». Она обрадовалась, что хоть тут не придётся ничего сочинять. «Аверину. Ему надо рукопись расшифровать и говорить древнее. Может, конечно, врёт», — добавила поспешно, поймав скептический взгляд зятя. «Наверняка тот помнит». «Эликсир молодости Константина Марковича». То, что рассказал ей Даниял, оптимизма не прибавило. Давид Данилевский по материнской линии был потомком древнего аристократического рода Тугановых и жил у себя на родине в самом настоящем замке. А она еще удивлялась, какие такие замки собрался скупать им польский. Ольга не стала углубляться в то, какими титулами мог похвастаться Давид. Ей вполне хватило объяснения Дана, что род Тугановых принадлежал к высшему сословию. Она, какая верен со здоровым скептицизмом, относилась к монархам, принцам, графам и прочей аристократии. Как врач, Ольга совершенно определенно знала, что размер генома, последовательность генов и их набор у человеческих особей идентичны. Генетические различия на уровне ДНК между людьми составляют в среднем 0,1%. А значит, все эти сказки про белую кость и голубую кровь — всего лишь сказки. И ДНК какого-нибудь принца на 99,9% совпадают с ДНК первого попавшегося бомжа. Но попробуй скажи это очередному аристократу, машущему перед твоим носом бумажкой о титуле, который был дарован его предку в каком-то там веке до Рождества Христова. С другой стороны... Она прекрасно понимала, как это тешит мужское эго. «Зачем далеко ходить? Тут Аверин себе цены не сложит. Что уж говорить о потомке древнего княжеского рода». «А Костя уверен, что ему надо туда лететь». Дан с сомнением взглянул на Ольгу. «С учетом того, как его оттуда выпроводили в последний раз». «Не моя печаль», — отмахнулась она. «Выбрут еще раз его проблемы». «Ладно». Баграев задумчиво потер подбородок. «Я поговорю с отцом, не выпрут твоего Аверина». «Дан, а он старый?» «Кто, Дава? Да нет, лет на пять меня старше, может, чуть больше». Оля с Даниэлом пили кофе в ресторане на крыше бизнес-центра, где была расположена его компания, или, правильнее сказать, компания ее сестры Данки но все понимали, что бизнесом по-прежнему управляет Дан. Ольга попросила зятя о протекции, и тот не смог отказать родственнице. «Только, Оля, хочу тебя предупредить. С тех пор, как с Давой случилось несчастье, он ведет довольно уединенный образ жизни. Постарайся с пониманием отнестись к его положению». «Не волнуйся, Дан. Я и не голубых кровей, но и не настолько дикая». Успокоила она зятя. «Правила хорошего тона знаю. В носу не ковыряться, матерные слова не употреблять, обращаться к Дайве только ваше преосвященство». Дан натянуто улыбнулся. Оля вздохнула. Она прекрасно понимала, о чем идет речь. Ох уж эти горячие кавказские парни. Готовы расточать свою харизму направо и налево, но становятся удивительно целомудренными и высокоморальными когда дело касается их собственной семьи. Хотя она несправедлива к Даниялу. Что бы ни было в прошлом, сейчас он образец идеального отца и мужа, и, возможно, Оля когда-то сможет простить его окончательно. Она поблагодарила родственника, допила кофе и поехала домой собирать вещи. Я все же считаю, что нам не стоит лететь туда на частном самолете повторил Аверин раз в десятый, когда они уже поднялись на борт собственного самолета Ямпольского. «Считаете, Данилевского это уязвит?» усмехнулся тот. «Разве он такой нищеброд?» «Данилевский миллионер». С некоторым вызовом ответил Аверин. «А для вас что? Если нет личного самолета, это уже нищеброд, Арсен Павлович?» «Как вам сказать, Константин Маркович?» задумался им Польский. «Конечно же нет, но могу заверить, что лишняя тройка нулей на собственном счете очень поднимает самооценку». Оля хотела вмешаться и возразить, что если на счету нули, то хоть три, хоть десять, туда еще пририсую, радости это не прибавит. Но вовремя вспомнила, что она — объект ухаживания миллиардера, так что похваляться своим безденежьем — не лучшая идея. «Костя, у тебя же есть вертолёт!» Вспомнила она и победно взглянула на Ямпольского. Но Аверин почему-то изменился в лице и сглотнул. «Правда?» Посмотрел на него Ямпольский и даже развернулся всем корпусом. «Как мило!» Аверин не удостоил его ответом и уткнулся в ноутбук. Ямпольский сидел в кресле с таким видом, будто он едет на Бугатте, а Аверин рядом на мопеде. «Достали уже со своим самомнением. Оба!» Ольга отвернулась и уставилась в иллюминатор. Ей, наоборот, так путешествовать нравилось. Кому ж не понравится. Салон уютный, обитый светлой кожей, мягкие диваны. Ну красота же! Она не заметила, как уснула. А поймала на себе задумчивый взгляд черных глаз. Давид Данилевский был так любезен, что прислал за ними машину. Несмотря на заверения Данияла, Оля представляла его старше. Ей казалось, коллекционеры, а тем более личности, именующиеся загадочным и таинственным словом «полеограф», это что-то обязательно древнее и старинное. Но все оказалось совсем не так. Замок, куда их доставил молчаливый водитель, был действительно древним. А вот его хозяин оказался, на удивление, современным мужчиной, не старше сорока лет. Впрочем, она уже знает одного такого, чей внешний вид не имеет ничего общего с паспортными данными. Да и жених ее временной выглядит похлеще некоторых олиных ровесников. Какие-то мужчины в последнее время вращаются в ее орбите странные, богатые, презентабельные, привлекательные. Давид с первого взгляда оправдывал свою принадлежность к аристократии. Орлиный профиль, черные глаза, проницательный взгляд. Он их словно просканировал, всех троих. И хоть ее мужчины держались свободно и с достоинством, Ольгу не покидало чувство, что Давид видит их насквозь. Он сидел в своем кресле, нам всякими электронными штучками, прямо чуть приподняв вверх подбородок. Развитый торс и прокачанные мышцы Говорили о том, что инвалидное кресло для их хозяина не повод отлынивать от тренажерного зала. Но да, у него ведь только ноги обездвижены. С остальным должен быть порядок. Вдруг вспомнился Даниял. А ведь он тоже мог остаться в инвалидном кресле. По спине прошел холодок. Как бы она ни относилась к зятю, хорошо, что он встал на ноги. Никто не заслуживает такой участи. «Особенно красивые черноглазые мужчины». «Приветствую вас в своем доме, господа!» Первым начал Давид. «Друзья Шамиля и мои друзья!» «Ничего себе!» «А оказывается, замолвил слово сам папа Шамиль!» Пока им польские с Авериным знакомились, Ольга с интересом разглядывала интерьер большого зала, выполнявшего роль гостиной. Она не сильна была в стилях, но здесь очень причудливо сочетались старинная отделка и современная мебель. Подошла к окну. Высоко. Сюда они поднялись на лифте. Вспомнилось, что травму хозяин замка получил, сорвавшись с банджи, эластичного каната для прыжков. Костя тоже любитель этого вида экстрима, как-то даже обещал Оле прыгнуть вместе с ней над водопадом. Она специально гуглила, что там за мост над водопадом Виктория, пересмотрелось десяток видео в интернете, но прыгнуть ни за что бы не решилось, тем более что никто больше и не предлагал. Тем временем гостям было предложено разместиться по комнатам и отдохнуть с дороги, а вечером Давид пригласил всех к ужину. Оля напряглась в ожидание, каким образом их поселят с Емпольским. Конечно, как для пары предполагалась общая спальня, но в ее планы это никак не входило. Выяснив, что ей выделена отдельная спальня, Оля вздохнула с облегчением. Ей показалось, что похожий вздох донесся со стороны Аверина.